У нас есть описание убийцы. Эту новость сияя улыбкой принес Лери Сивада. Что, Гоша, разговелся? Обрадовалась она. Ну, пришлось, конечно, немного его подмазать. Надеюсь, ты ничего незаконного ему не пообещал? Обежаешь, все в рамках УКа». Тогда ладно, портрет удалось создать. Коневич сейчас прогоняет его по базам МВД и ФСИН. А вот что-то найдется. Должно найтись. «Ведь этот гад хладнокровный и с особой жестокостью убил людей. Не верю, что он обычный человек». «Согласен», — кивнул Сивада. «Он наверняка сидел, и не за мелкое мошенничество». «У него нет ни сомнений, ни жалости», — продолжала рассуждать Лера. «Настоящий зверь. Хочу поговорить с Гошей». «Хорошо, я его доставлю. Только ведь Логинов его уже допросил. Есть запись». «Я ее обязательно послушаю» но после того, как сама с ним побеседую. «Понимаешь, нам ни за что нельзя ошибиться». Гоша ненадежный свидетель, трудно будет протащить его по процессу, чтобы адвокаты не порвали его на тряпки. Они станут упирать на то, что он, во-первых, несовершеннолетний, склонный к побегам и продячему образу жизни подросток, а также непременно приплетут все его противоправные действия в прошлом. Скорее всего, кражи из магазина – не единственный проступок Гоши, Кроме того, дело было ночью, и он вряд ли сумел разглядеть и запомнить лицо преступника. «Если мы его схватим? Обязательно, но свидетельство парнишки все равно понадобится. Конечно, у нас есть еще номер мотоцикла. Кстати, пробили его?» «Да, байк принадлежит некоему Ефиму Горину. Вернее, принадлежал. Он продал его пару недель назад и снял с учетов ГИБДД. Новый владелец его пока не зарегистрировал. Черт, есть описание покупателя. Ага. Похож на мужика со стройки? Более или менее. Обычный, особых примет продавец не заметил. И как же мы тогда найдем злодея? Расстроилась Лера. Нет, я обязательно должна поболтать с Гошей. Вдруг осталось нечто, о чем он забыл упомянуть. Лера хорошо изучила манеру Логинова вести допрос. Он, конечно, профи, но порой передавливает, запугивая подозреваемых. Иногда такая тактика срабатывает, но случаются и осечки. Что, если другой подход сыграет роль, и память Гоши прояснится? Болезненно худой, с бледной прыщеватой кожей и глазами, в которых застыло выражение недоверия Георгий Потапенко, являл собой живой пример неблагополучного подростка, обиженного на весь мир. Жизнь у него и впрямь не сахар, а ведь он виноват лишь в том, что его угораздило родиться в, мягко говоря, необразцовой семье. Когда по окончании девятого класса Лера заявила матери, что намерена после 1-го поступать на юридический, та поначалу не почуяла подвоха, решив, что дочура станет адвокатом или судьей. Поступив, Лера пришла домой и сказала, что планирует стать следователем. И вот тогда-то мама взбеленилась. Ее основным аргументом было то, что на такой службе Лере придется общаться с криминальным элементом а также с алкоголиками, наркозависимыми и прочими антисоциальными личностями. Более того, будучи женщиной, она, скорее всего, застрянет в отделе по делам несовершеннолетних. К 30 годам у нее наступит профессиональное выгорание, и она полезет на стенку, жалея о когда-то сделанном неправильном выборе. Дочери стоило немалых усилий заставить мать принять ее точку зрения. Но Лера понимала – Что-то до сих пор не смирилось с ее службой. Задав несколько вопросов для разогрева свидетеля, она приступила к главному. «Гоша, скажи, что ты делал на стройке?» Парень поглядел на нее из-под лобья. «Ночевал», — ответил он спустя секунд тридцать. «Там спокойно, никто не орет, не дерется и не горланит пьяные песни». «Вот, значит, какая у него жизнь». «И не страшно тебе одному в темноте?» поинтересовалась она. «А если что-то обрушится тебе прямо на голову?» «Фигня!» — фыркнул подросток. «По сравнению с тем...» Он вдруг умолк. И Лера поняла, что ужас, испытываемый Гошей дома, в присутствии папаши и его пьяных приятелей, сильнее страха оказаться ночью в безлюдном, полном опасности месте. Для него главный тихий уголок, где никто не потревожит и откуда не выгонят. «Расскажи, что ты видел?» — попросила Лера. «В смысле, кого?» «А он сообразительный». «Точно!» — кивнула она. «Так кого ты там видел и что этот человек там делал?» «Я не видел, как он шел наверх». Снова после довольно долгой паузы ответил Потапенко. «Я спал». «Спал?» — не поверила Лера. «Ну да». «Хорошо, продолжай. Значит, ты не видел, как убийца поднимался с девушкой на верхний этаж, но...» «Я видел его, когда он спускался». «Ты к тому времени проснулся?» «Тот мужик меня разбудил, спускаясь, пнул ногой кусок бетона, и он прилетел мне аккурат по плечу». «Где конкретно ты находился?» «Под лестницей. Там самое удобное место». «Почему?» «Да потому что мне все видно, а меня не замечает никто. В случае чего есть время по-быстрому убраться и не попасться». «Ясно. Значит, ты видел, как убийца?» «Да я понятия не имел, что он убийца» перебил свидетель. «Хорошо, хорошо. Ты видел, как незнакомый человек спустился сверху, так? Но ну. Лицо разглядел. Но, ну. Но ведь было темно. Во-первых, за забором горит фонарь. А во-вторых, дядька тот остановился внизу лестницы. Я притаился, чтобы он меня не почуял, и увидел, как он достал зажигалку и закурил. «Вот как!» Я разглядел его лицо в свете пламени, но это продолжалось всего несколько секунд, понимаете?» Так как он выглядел? Да ничего особенного, честно. Довольно высокий, худой, но крепкий. Два уха, два глаза, волосы. Пегии такие. Вот и все. На нем была куртка, джинсовая, надетая поверх серой толстовки. И черные спортивные брюки. Вот теперь точно все. Лера почувствовала разочарование. Она надеялась, что разговор с Потапенко поможет добавить деталей в расплывчатое описание под которое подходит каждый третий из встречаемых ею на улице мужчин. Размышляя, какой бы еще наводящий вопрос задать свидетелю, она машинально крутила на пальце кольцо с бриллиантом, подаренное Алексом на помолвку. Лера отбоярилась от свадьбы, но не смогла заставить себя снять украшение. Уж больно оно красивое. Она носила его камнем внутрь, чтобы не привлекать внимания, и поворачивала, лишь оставшись наедине с собой, чтобы насладиться красивым блеском бесчисленных граней. Удивительно, как девушка успела прикипеть колечку. Ведь до того, как его заполучить, она считала себя равнодушной к побрякушкам и не носила ничего, кроме пусет с крошечными бриллиантами, подаренных сестрой на день рождения. «Вот это булыжник!» восхищенно пробормотал Потапенко, и Лера осознала, что он обратил внимание на большой желтый бриллиант. «Это бижутерия!» «Ну да, как же!» «Кстати, я, кажется, кое-что еще вспомнил!» Неожиданно подался вперед паренек. «Да ну!» — переспросила она, не надеясь услышать что-то полезное. «Перед тем, как закурить, уби...» «В общем, мужик тот снял перчатку». «Он был в перчатках?» «Да, холодно ведь, особенно по ночам». «Так вот, снял он, значит, перчатку, и я заметил, что тыльная сторона его ладони — это как будто...» что? Обожена, что ли?» «Обожжена? Ну да, там кожа какая-то странная, сморщенная, словно бы в струпьях. Или, может, там тату было, которую он пытался свести». «А на какой руке?» — воодушевилась Лера. «На правой?» «Нет, на левой. Правой он держал зажигалку, а левой, выходит, прикрывал пламя от ветра». Лера возвращалась к себе победительницей. У кабинета ее встретил Виктор. И, не дожидаясь приглашения, проскользнул внутрь, едва она отперла дверь. «Чего это тебе приспичило снова вызывать Потапенко?» Поинтересовался он ревниво. «Опасается, что она не доверяет его работе?» «Хотела кое-что уточнить», — небрежно ответила Лера, ликуя в душе. От Виктора ее приподнятое настроение не укрылось, и он спросил. «Уточнила? У убийцы есть особая примета. Неужели?» Тон опера прозвучал кисло, но Леру это ничуть не заботило. Она привыкла, что Логинов склонен рекламировать собственные заслуги и не замечать чужих. Услышав об ожоге или шраме на руке убийцы, он вынужденно признал, что она молодец. «Что ж, повезло», — сдержанно сказал опер. «Значит, мы можем дать Коневичу наводку? С такими данными круг подозреваемых существенно сузится». Лера решила подмазать коллегу, который выглядел расстроенным. «Раскрой секрет, а?» — попросила она. «Ты о чем?» — широко раскрыл глаза Логинов, сразу забыв о своей печали. «Как тебе удалось заставить Гошу признаться, кого он видел тем вечером на стройке?» «А, ну это просто», — пожал плечами опер. «Я сказал ему, что он единственный, чье местонахождение на момент совершения преступления точно известное следовательно, если он никого не подгонит, то сядет за убийство сам».